Глава 18. Коридоры казались слишком длинными. Раймон несся по ним, проклиная всех лордов из рода Ская, с их любовью пустить пыль в глаза. Что стоило построить замок в два раза меньше? Не обращая внимания на перепуганные лица встречных, он спустился к двери, на которую указал проблеск. Расталкивать слуг не пришлось. При виде повелителя драконов, заляпанного кровью с ног до головы, они сами сбежали на ходу, осеняя себя знаками от сглаза. «Артур!» Герцог обернулся к следующему за ним, другу. «Есть хоть что-то?» «Я похож на ищейку?» Граф приподнял брови. Огрызался он скорее по привычке. «Кто у нас видит магию, я или вы?» «Прошло слишком много времени, и я ничего не увижу. Но вы-то можете почувствовать ее след». «Да, если прошло не слишком много времени, и если магию применяли». Уточнил Нортриш, делая пасы руками. «Нет, все чисто. Сожалею». раймон сжал кулаки. «Проблеск!» Зло окликнуло серебристого дракона, понуро переступавшего с на лапу каменной стены. «Повелитель». «Зачем ты привез Анну сюда?» «Король. Ей нужен был король». Впервые в жизни Раймон слышал так явно еще кого-то, кроме мрака. «И все? Что она еще сказала?» «Ничего. Я не спрашивал». Мысли монстра были наполнены раскаянием. «Я не хотел. Думал, это важно». «Болван» мрачно отозвался чёрный дракон. Раймон сжал кулаки, считая до десяти. Больше всего на свете ему хотелось долго пинать глупого монстра, а потом оторвать ему голову. Наверное, это слишком явно читалось во взгляде повелителя, потому что драконы опасливо попятились и пригнулись, ожидая расправы. «Я виноват», – мрак шумно выдохнул. «Не уследил». «Иди на место и не смей подниматься в воздух», – приказал Раймон проблеску, понимая, что самое страшное наказание для дракона, когда ему запрещают летать. Но он не собирался церемониться с нарушителем. Серебристый монстр окончательно сник, вздохнул, выпустив клубы едкого дыма, и понуро направился в сторону сарая. Мрак подошёл ближе, повернулся к крыльцу, принюхиваясь. «Слишком много людей, запахи смешались. Но она была здесь». Как и другие. «Следи за замком». Раймон снова зашёл внутрь. «Артур, неужели нет никакого магического заклинания?» Последние слова были обращены к Нортриджу. Граф покачал головой. «Увы, лорд Пауэрли недаром является первым магом королевства. Он постарался на славу, я ничего не могу найти. Надо допросить слуг. Возможно, они видели хоть что-то. Боюсь, что это тоже бесполезно. Заклинание отвода глаз прекрасно известно всем магам и часто используется. Полагаю, именно так мой кузен проникал в покой Ее Величества». Раймон скрежетнул зубами, но промолчал. Граф Нортриш взволнованно посмотрел на друга. «Лучше бы вы выругались» тихо произнес он. «Это не поможет». Герцог устало потер шрам и с удивлением посмотрел на руки. На ладонях виднелись струпи свернувшейся крови. Нортридж молча протянул ему платок. Раймон яростно завозил тонкой тканью по лицу. «Артур, вспомните, не может быть, чтобы Анна исчезла бесследно. Может, лордская упоминала какой-нибудь потайной комнате?» Он умоляюще взглянул на графа. «Просите что угодно». Нортридж хмыкнул. — Милый друг, не заставляйте меня пользоваться вашей ситуацией, — предупредил он. — Я могу возжелать то, что вы не готовы мне дать. Раймон устало взглянул на него. В серых глазах было отчаяние. — Я люблю её и готов на всё, чтобы найти. — Тихо сказал он. — Милорд, вот вы где! — запыхавшийся Джереми выскочил из-за угла. При виде господина с головы до ног забрызганного кровью оруженосец охнул и сотворил охраняющий знак. — все Всеедины и всеблагой, что случилось? Вы ранены? — Всё в порядке, что ты хотел? «Сказать вам...» Парень подозрительно взглянул на графа Нортриджа. Раймон кивнул. «Всё в порядке, можешь говорить». «Вы знали, что в замке есть потайной ход?» «Что? Откуда ты узнал?» «Мне сказала Уна, то есть леди Блэквуд». «Девица Блэквуд», — меланхолично поправил его граф. «Что?» — парень нахмурился. «Девица Уна Блэквуд, леди Блэквуд, её мать тупица», — продолжил Нортридж. «Так что там с ходом? Неужели он до сих пор действует?» «Вы знали?» Раймон нахмурился. «Что в замке есть подземный ход? Разумеется. Правда, был уверен, что мой дрожайший кузен засыпал его при последней перестройке замка». «Где он?» Взгляд герцога мог испепелить. Собеседник пожал плечами. «Понятия не имею. Лордска никогда не демонстрировал мне это чудо древней архитектуры». «Он в подземелье старой части замка, милорд!» вмешался Джереми, гордясь, что мог помочь своему господину. «Поведайте мне, откуда у вас такие познания, юноша!» фыркнул Нортридж. «Уна, дочь Синишали, замка», — напомнил ему Раймон. «Вполне вероятно, лорд Блэквуд мог сказать ей проход. Идём». Втроём они спустились в подземелье, где недавно держали пленников. Запах немытых тел и нечистот разливался в воздухе. Раймон поморщился, а граф Нортриш полез за платком. Вспомнил, что отдал его другу, вздохнул и прикрыл нос рукавом. «Страдда, почему лорд Блэквуд сдал, а по тайдобу ходе, но не сбежал?» Гнусава поинтересовался он, с опаской поглядывая по сторонам. Казалось, что в неровном свете факелов, мох которым поросла каменная кладка, шевелится. На пальцах вспыхнула магия. Может, не хотел пускаться в бега, а может, не мог открыть дверь. раймон внимательно осматривал каждую из стен в надежде найти подсказку. «Интересно, где он может быть?» «А вы дотронетесь до камней», — подсказал граф Нортриш. «Вы же хозяин замка, двери должны открываться вам». Повелитель драконов бросил скептический взгляд, но послушно приложил ладонь к камням. «Одна стена, вторая». Обход камер занял много времени. Они достигли дальней части подземелья, и раймон готов был поверить в то, что ход всё-таки засыпали, когда камни под рукой дрогнули. «Куда?» — граф Нортиш схватил его за плечо, удерживая. «Где же ваша хвалёная выдержка, герцог?» раймон тяжело вздохнул и опустил голову, признавая правоту друга. «Что вы предлагаете?» «Задвинуть всё на место, поставить сюда стражников и вернуться к его величеству». «По всей видимости, Пауэрли воспользовался вашей женой как ключом, который открывает любую дверь замка». «И что это значит?» «Что он, скорее всего, оглушил её и этим ходом вынес из замка». «Стоять!» Голос прозвучал резко. «Раймон, прежде чем кидаться, сломя голову в темноту, включите свои хвалёные мозги. Скорее всего, пройдя туннелем, вы окажетесь в лесу, и я не поручусь, что на той двери не припасено несколько ловушек. Вы же знаете, что магия на меня не действует. Зато действуют кинжалы и яды». Нортильж выразительно изогнул бровь. «Не думаю, что ваша смерть поможет спасти Анну». Раймон тяжело вздохнул. «Вы правы. Но что тогда делать?» «Ждать. Они не просто так захватили мою дрожайшую кузину и тащили ее бог весть куда. Анна – ключ от замка Скай. Ей подвластны все двери, в чем вы уже успели убедиться». Серые глаза сузились. «Хотите сказать, они воспользуются ей, чтобы пройти в замок?» «Гениальная идея! И как вы не подумали об этом раньше!» Нортриш кинул взгляд на оруженосца. «Эй, малец, тебе разве не ясно сказано, чтобы ты привёл сюда стражников?» «Да, милорд, конечно». джерми поспешил выйти. Граф проводил его задумчивым взглядом. «Артур, даже не думайте», предупредил его Раймон. Нортриш исхохотался. «Четверть часа назад вы готовы были положить к моим ногам весь мир, если я вспомню хоть что-то. Но вы не воспользовались щедрым предложением. Время истекло, и оно утратило силу», отмахнулся герцог. «Всё-таки вы торгаш». Не без этого. Слова графа приободрили. Анна действительно нужна была заговорщикам живой, и это обнадеживало, хотя сердце и замирало при мысли, что можно сделать с женщиной, не лишая её при этом жизни. "Рад, что вы начали мыслить здраво". Нортш переплел пальцы с наслаждением хрустнулыми, потом подошёл к стенам, внимательно изучая каменную кладку. "Что вы ищете?" "Сам не знаю. Вам не кажется странным, мой милый друг, что мох растёт только в растворе, а не на камнях?" Не знаю, в камнях вообще странные вкрапления. раймон подошёл, всмотрелся и присвистнул. Да тут же Маголит. Где? Повсюду, стены облицованы рудой. Вот почему никто из заключённых не мог воспользоваться магией, за исключением бытовой, и то очень слабой. Заклинание отскочит от стен, это равносильно самоубийству. Милорд! Джереми вихрем ворвался в подземелье. Смотрите, кто вернулся! Следом за ним шёл Гаррет. раймон холодно посмотрел на бывшего друга. «Забыл что-то?» «Женщину, похожую на твою жену, недавно видели на постоялом дворе». Бывший капитан внимательно посмотрел на потайной ход за спиной повелителя драконов. Показалось, что в темных глазах мелькнула досада. «Неужели? И где именно?» «Могу проводить тебя туда. Одного». Гаррет зло посмотрел на Артура Нортриджа. Граф ответил ослепительной улыбкой. «Как интересно!» – почти промурлыкал он. «Похоже, сегодняшний день полон находок». «Уж молчали бы, ваше лордство!» Бывший капитан демонстративно сплюнул под ноги. «Хвостом за герцогом ходите, срамота одна!» «Придержи язык», — приказал Раймон. «Ты мне теперь не командир, так что я буду говорить, что захочу!» Гаррет ухмыльнулся. «Так что, тебе все еще нужна твоя жена?» Раймон подошел к нему и встал так, чтобы лицо бывшего друга было хорошо видно в свете факелов. «Ты уверен, что речь шла о бане?» Невысокая, красивая, золотистые косы, голубые глаза. Хозяин сказал, что женщину охраняли, так что бери своих монстров с собой и поехали, нечего здесь время тратить. Раймон нахмурился. Пока друг говорил, он внимательно смотрел ему в глаза. Они были пустые, словно у статуи. Это настораживало, как и внезапное возвращение. «Тебе не интересно что за ход за твоей спиной и куда он может вести?» Раймон мотнул головой. «Куда бы он ни вел, он не приведет тебя к жене, верно?» усмехнулся Гарретт. «Верно», — задумчиво протянул герцог. «Но видишь ли, я думаю, что и ты не приведёшь меня к Анне». «Ты...» — он задумался, подбирая слова. «Ты сам говорил, что хочешь найти жену. Передумал?» «Я нет, а вот ты передумал, Гаррет. Ты же ушёл, что заставило тебя позабыть о гордости?» «Ну...» — он замялся. «Ты так хотел вернуть тебе жену». «А вернулся ты», — фыркнул граф Нортридж. «Любезнейший, не думаю, что ты сможешь заменить мою прелестную кузину». Гарет смерил его презрительным взглядом. «Оставьте ваши непотребные шуточки, милорд. Я лишь хочу помочь своему другу, хоть он и вел себя со мной по-свински». «Хорошо». раймон хищно прищурился. «Если хочешь помочь, бери людей и езжай допроси хозяина постоялого двора». «Что?» Гарет явно не поверил услышанному. «Но... ты... ты же сам должен поехать. С чего бы?» Там же твоя жена». «Женщина, похожая на мою жену». Герцог выделил каждое слово. «Что, если ты ошибся?» Гаррет облизнул пересохшие губы. «Послушай, я уверен, что это она. Нам нельзя терять ни минуты. Анну увезут, и мы никогда не найдем ее». «Тогда я не понимаю, почему ты все еще здесь». Повелитель драконов вопросительно взглянул на него. «Потому что... Потому что Анна твоя жена». «Ты должен поехать за ней сам и взять с собой драконов!» И тем самым оставить замок Скай без защиты, поинтересовался Раймон, словно невзначай кладя руку на Эфес. «Раймон, осторожно!» — выкрикнул Нортридж. Глаза Гаррета сверкнули. Он метнулся к герцогу на ходу, выхватывая меч. Повелитель драконов легко увернулся и обнажил свой клинок. Сталь ударила о сталь. Схватка была очень короткой. Несколько ударов, и Раймон пропорол ладонь противника. Меч упал, а Гарретт со стоном схватился за кисть. Пальцы окрасились в алый цвет. Острее герцога коснулось груди проигравшего. «Что скажешь теперь, Гарретт?» «Убей меня», — просипел он. «Лучше ты». Раймон обменялся с Нортеджем быстрым взглядом. «Артур, вас не затруднит связать моего бывшего друга?» — спросил он так, будто они были на королевском приеме. «С великой радостью!» Граф оглянулся и поманил к себе Джереми, стоявшего у стены с широко раскрытыми глазами, наблюдавшего за происходящим. «Эй, как там тебя? Дай свой пояс!» «Одну минуту, милорд!» – спохватился мальчишка, расстегивая пряжку. «Держите!» Граф кивнул и резким движением заломил Гаррету руки за спину, прошептал заклинание. Кожаная полоска поползла змеё, обвиваясь вокруг запястья пленника. Мальчишка замер от удивления, раскрыв рот. «Джереми, хватит глазеть! Приведи, наконец, моих людей!» — прикрикнул на него герцог, не желая, чтобы оруженосец был свидетелем допроса. Парень охнул и выскочил из подземелья. Нортридж тем временем произнёс второе заклинание, выпрямился, довольно улыбаясь. «Я усилил путы магии. Их нельзя ни порвать, ни снять без вашего согласия, мой друг». «Или вашего», — заметил Раймон. «Или моего», — с улыбкой подтвердил Нортридж. «Я думал, в подземелье нельзя создавать заклинания Такие можно, они локальные не выходят за границы стен. Это как магические кандалы. Магия бурлит внутри, но не может вырваться. Допросите пленника сами. Думаю, так будет проще всего. Повелитель драконов спрятал меч и взглянул на Гаррета. Тот сидел, прислонившись спиной к стене. По лбу стекали капельки пота. Зачем ты вернулся? Я тебе уже сказал. Хозяин постоялого двора, где я остановился. Поведал, что утром видел женщину, похожую на твою жену. «Ты должен поехать туда и спросить его!» Слова звучали так, словно Гаррет отвечал на уроке «Должен?» — переспросил Нортридж. «Конечно. Ради этой девки Раймон предал нашу дружбу, предаст и короля». «Предать короля? С чего вдруг?» «Она в руках заговорщиков. Как вы думаете, что они собираются делать?» ухмыльнулся Гаррет. «Неужели это всё ты узнал на постоялом дворе?» вдруг спросил Раймон. «Где же ещё?» и они где больше и не был». Гарретт зашевелился, пытаясь размять плечи. «Так что хотите вернуть девку, надо шевелиться!» «Артур», — окликнул герцог, — «вы сможете разговорить моего капитана?» Граф Нортыш приподнял брови. «Решили записать меня в палачи, мой друг?» «Всего лишь в дознавателе. Наверняка у вас в арсенале есть заклинание, при помощи которого вы можете развеять то, что вложили в голову Гаррета». «Как вы это поняли?» «Когда он рассказывал про Анну, то дал мне знак, скрестил пальцы. Это означает, что я не должен верить тому, что он говорит». Гаррет слабо улыбнулся. «Ты всегда был умным. А ты хитрым». Раймон склонился над другом, положил руку на плечо. «Я рад, что ты вернулся». «У меня не было выбора». Герцог кивнул и обернулся к Нортеджу. «Артур, сможете помочь?» «Увы». Граф жеманно развел руками. Это не в моих силах. Заклинание развеется со смертью того, кто его создал. И никаких вариантов. Можно, конечно, попробовать блокирующие заклинания, но последствия фатальны. Да вы и сами их видели. Раймонд скрижетнул зубами. И как мы тогда узнаем, где Анна? Нам не надо узнавать, отозвался Нортридж. Как я понимаю, именно моя милая кузина должна открыть дверь потайного хода для заговорщиков. И надо просто подождать. Верно. Капитан тряхнул головой. «Я... я не помню!» Раймон отошел от друга. «Ну и когда нам ожидать заговорщиков?» Устало спросил он у графа. «Так они и сунутся в замок, зная, что они под охраной драконов!» Хмыкнул Гаррет и застонал, его тело просто выгнулось дугой. «Что с ним?» Спросил герцог у Нортеджа. «Побочный эффект заклятия, он не должен говорить подобные вещи, если не хочет умереть от боли», вздохнул граф. «Раймон, не хочу брать на себя ответственность за трактовку, но мне кажется, вам стоит убрать своих монстров». «Да». Он подошёл к другу. «Гаррет, думаю, мне надо поехать на этот постоялый двор». «Прекрасно». Тот вяло улыбнулся. «Наконец-то ты понял, что надо сделать». Раймон повернулся к Нортиджу. «Надо развязать его». «На вашем месте я бы не стал этого делать», — предупредил граф. «Кто знает, что творится в голове вашего друга детства». Может быть, убить его величество? Вряд ли. Тогда он пришёл бы не к нам, а к королю. Да и смысл тогда похищать Анну? Тоже верно. Значит, и мой друг нужны именно вы. Причём полностью подчиняющимся их приказам. Я только не понимаю, если заговорщики войдут сюда, как они собираются пройти по коридорам незамеченными. Если их будет достаточно много, они вполне могут убрать караульных, переодеться в их одежду, предположил Раймон. К тому же они не знают, что Пауэрли мёртв, протянул Нортридж. И рассчитывают на его помощь. Да, старик вполне мог заготовить заклинание личин. Вот зачем нужно выманить меня из замка. Ни на меня, ни на драконов не действует магия. Жаль, что ваш друг не сможет назвать нам имена тех, с кем недавно общался. Нортриш взглянул на Гаррета. Тот лежал на полу, прикрыв глаза. Грудь тяжело вздымалась, на лбу выступили капельки пота. Он пытался что-то сказать, но вместо слов получалось только сипение. Значит, придется убрать драконов раймон замолчал, услышав шаги. Его солдаты, ведомые Джереми, появились в подземелье. При виде связанного капитана они удивлённо переглянулись. «Милорд, что происходит?» – пробасил один из них. Тот самый декон, с кем герцог вчера тренировался на ресталище. Повелитель драконов задумчиво посмотрел сначала на парня, потом на остальных. Все они служили под его началом достаточно давно. Каждого он знал лично и в бою мог положиться на них. За спиной кашлянул Нортридж. Неожиданный союзник, раймон все еще опасался называть его другом. Молчал, не желая вмешиваться в объяснение герцога. Готовится покушение на его величество. Решился повелитель драконов и сразу же поднял руку, прерывая удивленные возгласы и свист. Действовать надо осторожно. Поэтому вы поступаете под командование графа Нортиджа. Слушаться его беспрекословно. На лица солдат набежала тень. Было видно, что приказ господина пришелся им не по вкусу. «Где же-то видно, что мужеложе с солдатами командовал?» – пробормотал кто-то. Раймон не понял, кто. «Я не собираюсь поворачиваться задом, ежели его светлость прикажет», – подхватил второй. Герцог шумно выдохнул. «Если прикажет, повернешься», – жестко произнес он, на корню давя за родыш бунта. «И штаны спустишь, я ясно выразился». Тяжелое молчание было ему ответом. «Увел бы ты ребят с собой», – прошептал за спиной друг детства. «А меня бы палачу отдал для допроса». Герцог нахмурился еще больше. «С Гаррета глаз не спускать», — распорядился он. «Сбежит головой, ответите». «Да, милорд». Если у солдаты было другое мнение, они предпочли держать его при себе. «Артур», — Раймонд подозвал Нортиджа к потайному ходу. «Надеюсь, вы не призываете меня воплотить в жизнь грубые фантазии ваших солдат», — фыркнул он, послушно подходя. «Разумеется, нет!» Повелитель драконов сказал это достаточно громко, чтобы его люди все слышали. «В любой другой ситуации я не доверил бы вам и собаку, но сейчас каждая минута на счету. Я надеюсь успеть, но если вдруг они придут раньше, то запоминайте. Ход слишком узкий, чтобы идти хотя бы вдвоём. Значит, выходить будут по одному. Поверю вам на слово. Анна пойдёт первой, иначе они не смогут открыть проход. Это наш шанс». «Неужели?» – скептически поинтересовался граф. «Да. Ваша задача – перехватить её и увести в безопасное место». «Похоже, вы доверяете мне самое ценное». «Даже боюсь представить, какую роль вы уготовили самому себе». «Незавидную», — хмыкнул Раймон. «В любом случае, чтобы со мной не случилось, прошу вас позаботиться о моей жене». С этими словами он направился к выходу. Граф Нортвич вздохнул и мрачно посмотрел на вверенных ему солдат. «Ладно», — пробормотал он. «А вот и заключительный акт представления. Пожалуй, пора всем актерам занять свои места».